Часть десятая. После смерти дедушки от того несчастного случая, к нам впервые за 3 года вернулся Сото. Я, конечно, вспомнила Идзуми. Сказала Майюка-сан после того, как прошла в гостиную, отодвинула от обеденного стола один из стульев и села. Долго сюда не заходила, но вот зашла, увидела в той комнате рояль и захотелось поиграть. Так странно, прошло уже 3 года, а чувство такое, будто она была здесь совсем недавно. Правда? ответила я, я тоже сел напротив Маюка-сан. Лишь в этот момент я заметил, что в левой руке она держит носовый платок, и что от глаз к щекам идут дорожки слёз. Этот рояль страшно расстроен. Звук просто ужасный, сказала Маюка-сан. И одна клавиша вообще не звучит. За ним всё это время совсем не ухаживали. Так нельзя. Жалко его. Мне жалко это фоно. А тут вме в том месяце я слышал то же самое. Я должен попросить маму. Затем она и это сказала. Ну да попросите, в итоге дело так и не дошло. Э, но ну, тихо обратился я к молчаливо висевший голову Маюко-сан. И это милсан умерла 3 года назад во время школьного выезда на летних каникулах. Да? Да. Олегонька, ну, наверно, кивнула Маюко-сан. Я знал, что воспоминание о выезде на летних каникулах, прежде потускневшее из-за феномена, теперь полностью вернулось. В тот год, знаешь, В школе вообще довольно много было опасных происшествий. В классе явно что-то происходило, но о сколько я не спрашивала, она всегда отвечала: "Ничего особенного". Идзуми 3 года назад до последнего придерживалась соглашения и не рассказывала матери о феномене и катастрофах. И в этом году тоже в школе несчастные случаи один за другим. Сокон, у тебя ведь тоже друг умер, да? Да. У вас там всё в порядке? А то вдруг что-нибудь как 3 года назад? Встретив обеспокоенный взгляд Маюка-сан, я твердо ответил «В полном порядке». А мысленно добавил «Уже в полном порядке». Так что волноваться не о чем. Маюка-сан смотрела на меня, и её губы тронула неловкая улыбка. Пальцами пригладила слегка растрепавшиеся волосы, в которых было многовато седины для её возраста. И медленно, обведя взглядом комнату, сказала «Всё, Смерть этой девочки стала для нас таким потрясением, что мы её квартиру оставили как есть, но, пожалуй, это надо прекратить. Э-э а... Так я подумала, когда играла на рояле, это нехорошо. Даже если тянуть это всё за собой, её и так жизни не вернётся. И я не нашёл, что ответить. Я тоже обвёл взглядом комнату. Среди фигурок динозавров на полке велоцираптор любимец Ацуми поёт словами, как мне почему-то показалось, смотрел на меня сердито. «Даже если вернёшься туда, Сокун, приходи в гости, когда захочешь». Неожиданно сменив тон, сказала Маюка-сан. «На моё, если я не помешаю», ответила «Спасибо». И улыбнулась на этот раз естественной улыбкой, потом встала и за столой добавила. «Сота сказал, что ты можешь брать читать сколько хочешь книг». «А, ага. Похоже, Соте-то очень понравился, хоть вы и только познакомились в эти дни. Поэтому...» «Ну тогда, конечно, я буду». После этого я следом за Маюка сам направился к выходу из квартиры Е1, и в это время на стойке, разделяющей кухню и гостиную, мне в глаза бросилось нечто, небрежно кинутое рядом с кофеваркой. Заранее купленный билет на фильм паркерского периода 3, который Дзуми предложила нам посмотреть вместе. Её билет и... На автомате я его взял и втихаря сунул в карман брюк. ЧАСТЬ ОДИНАДЦАТАЯ Положив смятый билет на стол, «Э, кажется...» — пробормотал я и снова пошарил в той же сумке. «Что там? Ещё что-то?» — спросил Егисава, подавшись вперёд. «Ага. Кажется, вчера я его сюда положил. Вот он, смотри». Из кучи тетрадок, закинутых в сумку, я извлёк это. Третий билет в прозрачном холдере. Он остался в её квартире. Я его нашёл и взял. Он достал билеты из холдера и положил рядом с тем, который там уже был. Ха. Егислова кивнул и добавил свой билет к двум выложенным. И правда, была такая договорённость. А я ни черта не помню. А. Он жел правую руку в кулак, постучал себя по лбу и добавил. Похоже, мы были в хороших отношениях. Ну да. Как можно были гладко, ответил я. Вы с ней, да, по-моему, отлично ладили. Правда? Хм, а я не помню. Как же бесит. Ничего не поделаешь. Таков этот феномен. Ха, ну ладно. После смерти Цугунаги в мае Идзуме стала старостой класса от девочек. От мальчиков был Игисава, и это их оставил зало. Кстати, в реальности, где Идзуме как завы не существовала, после смерти Цугунаги старостой стала другая ученица, близкая подруга Цугунаги Фукути. Так что этот факт был перезаписан. Аналогично было перезаписано с безопасниками, теперь их с самого начала было двое, это и Тадзими. «Премьера 4 августа, да?» – произнёс Ягисава, глядя на лежащие в ряд три билета. «Может, сходим вдвоём? Наверное. Или, раз уж у нас есть три билета, пригласим ещё кого-нибудь?» «Ммм, можно и так, но...» «Если приглашать, то кого?» Единственный, кто пришёл в голову, была Мэй, но даже если ей объяснить ситуацию... «Будет ли ей интересен такой фильм?» «И если, допустим, будет, захочет ли она пойти с двумя парнями из средней школы?» «Непредсказуемо». «Так, ладно». Кинув взгляд на наручные часы, Яги Савва встал со стула. «Мне скоро пора домой. Не рановато ли?» «Понимаешь, сегодня день рождения у моего младшего брата, и мы все вместе будем есть торт, так что мама строго-настрого велела прийти пораньше». Глядя на серьёзное лицо говорящего всё это Яги Савве, Я едва не расхохотался. Что бы он там ни говорил, а свою семью он и любит, при этой мысли мне стало чуточку завидно и немного грустно. В любом случае, ну, до каникулы время есть. Вставший Эгисава потянулся, издав нечто вроде «Но-о-о-о!» Я уже об экзаменах в старшую школу начинаю думать. Но что будет потом, то будет потом. На последних летних каникулах в средней давай оторвёмся по полной». Держит марку закоренелого оптимиста? «Со, а ты что будешь делать на каникулах?» «В смысле?» «Ну там, съездишь куда-нибудь?» «Да не, приберусь дома, книжки почитаю». «Ты как всегда». И Гесова провёл пятерней по своим длинным волосам. «Ну а если вдруг захочешь в группе поиграть, скажи мне, ты мог бы для начала играть на треугольнике или колокольчиках?» И так далее. Голупая болтовня продолжалась ещё какое-то время, затем сменилась неловким молчанием. сказав, что ему скоро пора домой, Егисава сделал движение, будто собирался взять со стола один из билетов, но остановился. Я смотрел на него с некоторым напряжением. Молчание длилось секунд 3-4, потом Егисава его нарушил. "Знаешь что?" произнёс он совсем другим тоном, чем раньше. "Спрашивать об этом здесь и сейчас, ну, такое. В этом году катастрофы, правда, закончились". "Беспокоишься?" ответил я вопросом на вопрос. "Да нет," Нахмурился Игисава. Не беспокоюсь, но, пожалуй, ещё нет чувства, что это реально. Реально? Реально? А у тебя это чувство есть? Есть. Поэтому-то я и спросил. Удостоверься. Катастрофы, правда, уже закончились. Уже всё хорошо? Когда Игисава повторил вопрос, я задал его самому себе и кивнул. Ага, всё хорошо. Если по логике Э, феномены катастроф сами по себе жутко нелогичные. Можно ли тут вообще применить логику? Егисава был нетипично настырен, но в моих мыслях не было места колебаниям. Вложив в голос всю свою силу, я ответил: "Да, можно". Феномен этого года закончился, катастрофы прекратились. Уже всё хорошо, уже бояться нечего. Да. Иначе в том, как Азуме в тот вечер вернулась к смерти, не было никакого смысла. Верно?